Много я всяких разностей увидеть ожидал. Порков или еще какие темные силы. Но вот что на меня, метров с пятидесяти, считай в упор, немецкая 75-мм ПТО ПАК-40, насквозь знакомая, хоббот свой целить будет, честно говоря, совсем не рассчитывал. И не души вокруг. «Да что еще за чертовщина, думаю!» «Просто бред какой-то!» «Вот что?» «Не оборачиваясь, говорю. Вы пока за порог несутесь, сначала я схожу, гляну, что тут и как. Или, думаю, ее, как и все прочие здешние трофеи, при переброске так удачно расположила. А где тогда расчет?» «Противотанковая пушка в боевом положении. Это вам не человек и даже не грузовик с танком». Дура габаритная. чтобы ее вот так целиком перебросить, это ж какой радиус захвата должен быть? В смысле, чем же это по ней шарахнули? Пятисотка из пикировщика, что ли? Ведь целехонькая, ствол не обрезан, дульный тормоз на месте. А станины хоть и не видно, но тоже вряд ли на той стороне остались. У ПТО ствол длинный, тяжелый, и без противовеса сразу бы в землю ткнулся. Ну а если расчет был, то куда испарился? И почему черные такой ценный трофей до сих пор не оприходовали? Странно. Местность, ты, считай, открытая, спрятаться особо негде. Справа только, то ли остаток стены, то ли просто какой-то бортик, за ним точно никого. Он под углом стоит и от храма просматривается. А вот слева... альт Стоять! Засада! А до бортика верных три шага. Хороший такой бортик из дикого камня. Сложен. Пуля не возьмет, и высоты в нем добрых полметра. Шаг. Дзинь! Первая пуля слева об камень вжикнула. А за ней еще одна. И пока нога вниз идет, гляжу я на эти брызги каменные, что ко мне приближаются, как раз на уровне колен. Обезножить хотят, гады, живьем я им нужен. Не понимаю, не успеть не будет у меня третьего шага. И тогда на втором оттолкнулся, что было силы. Медленно-медленно вверх взлетел. Вот ноги с траектории пуль ушли, а вот и сами пули об бортик расшиблись. А приземлился на руки, спиной с размаху приложился, тоже мне сальто-мортале. Некогда здесь разлеживаться. Откатился влево, сел и веером справа налево и обратно для надежности. Всего их было восемнадцать. Из них шестнадцати местных орков и людей. А двое — фрицы-пушкари, без сомнений. В полной форме, все как положено. Петлицы с алым. У одного на левом рукаве нашивка, круг со звездой, обер-канонир, наводчик. А второй — фельдфебель, оба со шмайсцерами. Мы, конечно, поторопились. В смысле, надо было хоть орка, какого живьем, Постараться взять для допрос а так, по крайней мере, думаю, очень сомнительно, чтобы это конкретно по нашу душу засада была. Больно странный состав. А уж пушка и вовсе ни в какие расчеты не лезет. Нас хоть и четверо, экипаж машины боевой типа Т-34, но самой машины даже у швига в мешке не сыщется». И уж какую-то подробность черные знать и должны были. Обежал пушку, глянул маркировку на ящиках. Ну да, два бронебойных и еще пол ящика фугасов. — Что скажешь, Сергей? — Эйф спрашивает. — Есть темнение, — нагибаясь к панораме, — говорю я, что явились сюда эти ребята попробовать на зуб защиту лошади. Белого коня то есть А когда началась иллюминация от портала, решили затаиться и посмотреть, что дальше будет. Интересно, думаю, а как они ее сюда дотащили? Арт тягача в округе не наблюдается, упряжки тоже. Орков запрягли. Полторы тонны, как-никак. Одно ясно, нам эту небесполезную в хозяйстве вещь в карман не спрятать. — — Ну и оставлять просто так ни в коем случае не следует. Взялся за маховички и вдруг словно под руку толкнули. — Колин, — спрашиваю, — а ты сможешь от входа храмового точно в центр ствола этой вот милой штуки пулю положить? — Смогу, — разумеется, — с удивлением отвечает эльф. — Но зачем? — Увидишь. Были у меня, правда, сомнения на тему, сработает ли взрыватель от пули. Были, но, к счастью, не оправдались, потому как рванула пушка от первого же эльфийского выстрела. Хорошо рванула. Ствол, само собой, напрочь, затвор перекрутило, прицел и вовсе улетел куда-то в голубой туман. Ну вот, дело сделано, а теперь надо бы нам отсюда убраться поскорее. Вытряхнул карту, растерил. «Мы здесь». Дара наклоняться не стала, а просто искорку зажгла, точь в точь, как у самого Эрлина была. Почти рядом. Запнулась, оглянулась настороженно. «С нашей целью». «И в самом деле недалеко», — говорю я, глядя, как искорка проползает сантиметра полтора и, мигнув, напоследок исчезает. «Если хороший темп возьмем, то завтра к утру на месте будем». «Тогда?» — радостно так говорит Колин. «Не будем зря терять и минуты. Вперед, друзья!» «Эй, а фигли где?» «Вы это...» — отзывается гном откуда-то из-под пушки. «Идите, я вас догоню». «Это еще что за новости?» «Идите, идите, я быстро». Машет рукой фигли. Догнал он нас минут через пятнадцать. Я эльфу махнул, чтобы он меня в дозоре сменил. Сам чуть темп сбавил. Поравнялся с гномом, смотрю. А у него мешок вдвое против прежнего вырос. Из-под недошнурованного клапана кусок знакомой такой серой макаронины виднеется. Собственно, я и догадывался, из-за чего гном... Может, захотеть остаться, но все равно, как увидел эту макаронину, чуть на ровном месте не споткнулся. — Товарищ Фигри, — говорю, — это еще как понимать. Ну, твоя жизнь тебе недорога, это ладно. Дело глубоко персональное. Но пока ты с нами в одном строю, а этот твой личный заплечный пороховой погреб, он же от любой шальной и зажигательной. А то и просто от искры фукнет. И воспарим все мы на небеса. В точности, как гордый британский крейсер Худ. Только вот в газетах про нас, увы, не напишут. Сергей, под гордыми боками, клянусь, брошу при первой же опасности. Ну, пойми, не выдержала душа гнома. Другой бы на моем месте товарищ капитан, к примеру, или старший лейтенант Светлов, наверняка бы вытряхнули из гнома весь порох вместе с жадной душонкой. А я ведь не до себя, думаю, человек старается для общего дела, а идти-то до всего ничего осталось. По мозгам бы за такие мысли, ну, до чего уж теперь».